Мне не хотелось бы вдаваться во все это, но придется. Приходится потому, что последние 20 лет нас день за днем кормили отборной ложью о сексе. Нам повторяли «да тошноты, что половое желание так же правомерно, как и любое другое». Нас убеждали, что откажись мы от глупой викторианской идеи это желание подавлять – Все в нашем человеческом саду станет хорошо. Это неправда. Как только вы, отвернувшись от пропаганды, переведете взгляд на факты, вы увидите, что это ложь. Вам говорят, что половые отношения пришли в беспорядок из-за того, что их подавляли. Но последние 20 лет их не подавляют. о них судачат повсюду круглые сутки, а они не пришли в норму. Если вся беда в том, что их подавляли и замалчивали, с наступлением свободы проблема должна бы разрешиться. Однако этого нет. Я считаю, что все было как раз наоборот. Когда-то, в самом начале, люди стали замалчивать этот вопрос именно из-за того, что он выходил из-под контроля, вызывал дикую неразбериху. Современные люди говорят, в половых отношениях нет ничего постыдного. Подразумевать они могут две вещи. Они могут иметь в виду, что нет ничего постыдного в том, что люди воспроизводят себя определенным способом, и в том, что способ этот сопряжен с удовольствием. Если так, то они правы. Христианство с этим согласно. Беда не в самом способе и не в удовольствии. В старину христианские наставники говорили, если бы человек не пал, то получал бы гораздо больше удовольствия от половых отношений, чем получает теперь. Да, туповатые христиане внушили нам, что с точки зрения христианства тело, половые отношения, физические удовольствия дурные сами по себе. Эти люди совершенно не правы. Христианство едва ли не единственное из всех религий, которые хорошо относятся к телу, считает, что материя — это благо, что сам Бог однажды облегся в человеческое тело, что нам будет дано какое-то новое тело даже на небесах, и тело это станет существенной частью нашей радости, красоты и силы. Христианство возвеличило брак больше, чем любая другая религия, и почти все великие поэмы о любви написаны христианами. Если кто-нибудь говорит, что половые отношения – зло, христианство тут же возражает – Но когда люди говорят, в половых отношениях нет ничего постыдного, они могут подразумевать, что нет ничего предосудительного в том, каковы эти отношения сегодня. Если они это имеют в виду, то, я думаю, они неправы. Сегодняшнее положение весьма и весьма постыдное. Нет ничего постыдного в наслаждении едой, но было бы очень позорно для человечества, если бы половина земного шара сделала пищу главным интересом своей жизни и проводила время, глядя на ее изображение, облизываясь и пуская слюну. Я не хочу сказать, что мы с вами ответственны за все это. Мы страдаем от искаженной наследственности, которую передали нам предки. Кроме того, мы выросли под гром проповедей, призывающих... К невоздержанию. Есть люди, которые ради прибыли хотят, чтобы наши половые инстинкты были постоянно возбуждены, потому что человек, одержимый навязчивой идеей или страстью, едва ли способен удержаться от расходов на ее удовлетворение. Бог знает о нашем положении, и когда Он будет нас судить, учтет все, что нам приходилось преодолевать. Важно только, чтобы мы искренне и настойчиво хотели это преодолеть. Мы не можем исцелиться прежде, чем захотим. Те, кто действительно ищет помощи, получают ее. Но многим современным людям даже пожелать этого трудно. легко думать, будто мы хотим чего-то, когда на самом деле мы этого не хотим. Давно еще один известный христианин сказал, что когда он был молодым, то постоянно молился, чтобы Бог наделил его целомудрием, и лишь много лет спустя он понял, что пока его губы шептали «О Господи, сделай меня целомудренным», сердце добавляло «Только, пожалуйста, не сейчас». То же самое – может случиться и с молитвами о других добродетелях.